Однако все это пустые разговоры. С Богом вступать в споры бесполезно, и советов у нас никто не спрашивает. Если он говорит «небо мое» и «земля моя», стал быть он хозяин, и надо слушаться. Как Бог скажет, так тому и быть. Вошел я в дом и говорю своей дочери-вдове «Сейтл», Мы переезжаем в город. Пожили в деревне хватит. Перемена места, перемена счастья. Принимайся, говорю, за дело. Начинай загодя готовиться в путь. Собирай постель, самовар и прочую рухлить. А я пойду хату продавать. Прибыла бумага, чтобы мы очистили это место. И чтобы через три дня нашего духу тут не было. Услыхав такую весть... Цейтл как расплачется, а детишки на мать, глядя, тоже ни с того ни сего разревелись, и в доме поднялся стон и плач, как на похоронах. Я, конечно, рассердился и стал вымещать на дочери, бедняжки, все, что накипело на душе. «Чего, говорю, вы от меня хотите?» Что это вы расхныкались так с бухты-барахты, как старый кантор в дни покаяния? Один я, что ли, у Господа Бога единственный? Мало ли, евреев сейчас из деревень выгоняют. поди послушай, что урядник рассказывает. Даже твоя Анатовка, которая до сих пор была местечком, и та с Божьей помощью деревней стала ради тамошних евреев, чтобы их всех можно было выгнать оттуда. А если так, то чем же я хуже других? Выкладываю я все это ей моей дочери, но ведь она всего только женщина. Куда, говорит она, мы вдруг перебираться станем? Куда пойдем пристанище искать? Глупо я, отвечаю я. Когда Бог явился нашему праотцу Аврааму и сказал ему «Изыди из страны своей». Авраам не стал спрашивать «Куда?». Бог сказал ему, «Страну, которую я укажу тебе, а это значит на все четыре стороны. Пойдем, куда глаза глядят, куда все идут, что со всеми будет, то и со мной. А чем ты лучше твоей сестры, богачки Бейлки? Ей, видишь ли, пристало торчать сейчас со своим педоцуром в Америке и делать жизнь, а тебе почему не пристало?» Слава богу, что у нас еще есть с чем с места трогаться. Кое-что осталось от прежнего, немножко от скотины, которую мы продали, за хату сколько-нибудь получим. А тут немножко, там немножко, глядишь, полна плошка, и то благо. Да если бы у нас даже ничего не было, все равно, говорю, нам лучше, чем Менделю Бейлису. Словом, кое-как уговорил ее, чтобы не шибко упрямилась, втолковал ей, что раз урядник пришел и бумагу принес, раз велят выезжать, то нельзя же поступать по-свински, надо уходить, а сам отправился на деревню улаживать дело с хатой.